в день. В нашей культуре нет правильного механизма проживания горя. Раньше я думала, что кое-что знаю о горевании. В конце концов, я почти 10 лет вела частную психотерапевтическую практику и помогала сотням людей побороть наркотическую зависимость, привычку к бездомной жизни, преодолеть последствия многолетнего насилия и пережитых травм. Я работала в сферах сексуального воспитания и юридической поддержки, помогая людям справиться с самыми жуткими кошмарами. Я знакомилась с передовыми методами повышения эмоциональной грамотности и устойчивости. Я заботилась о своих пациентах и чувствовала, что делаю важную и полезную работу. А потом, одним обычным прекрасным летним днём 2009 года, мой партнёр утонул у меня на глазах. Мэт был сильным, выносливым и здоровым. Через 3 месяца ему должно было исполниться 40 лет. С его физической подготовкой и опытом он не должен был утонуть. Это произошло неожиданно, внезапно и до основания разрушило мой мир. После смерти Мэта мне хотелось позвонить всем своим пациентам и извиниться за своё невежество, хоть я и умела работать с эмоциями. Гибель любимого открыла передо мной абсолютно новый мир. Все мои знания оказались неприменимы к такой огромной потере. Казалось бы, я со своим опытом, богатой практикой была максимально подготовлена к тому, чтобы перенести утрату. Но выяснилось, что это не так. Никакая подготовка тут невозможна, и мои знания Не могли мне помочь. После смерти маты я работала с тысячами переживающих утрату людей, используя свой сайт Refuge in Grief, Прибежище в горе. Все эти годы я накапливала знания о том, что действительно помогает в долгом процессе горевания. Одновременно с этим я рассказывала людям по всей стране не только о том, как поддерживать людей, испытывающих боль потери, но и о том, как научиться тактично сострадать им. Мои теории о скорби, уязвимости и эмоциональной грамотности основаны на личном опыте и на рассказах тысяч людей, пытающихся преодолеть территорию горя. Разговаривая с людьми, переживающими утрату, и с их друзьями и родственниками, я поняла, в чём заключается основная проблема. В нашей культуре попросту отсутствуют по-настоящему действенные навыки обращения со скорбью. Если мы хотим научиться лучше заботиться друг о друге, нам нужно вновь очеловечить это чувство. Мы должны начать обсуждать его, воспринимать горе как естественный, нормальный процесс, а не как нечто такое, что следует обходить стороной или подвергать нападкам. Мы должны начать говорить о реальных навыках, необходимых для того, чтобы вернуться к жизни, которую навсегда изменила утрата. Поговорим об утрате предлагает новый способ смотреть на горе. Новую модель, придуманную не кабинетным теоретиком, а человеком, пережившим трагедию. Я была внутри горя. Я тот человек, который выл, лёжа на полу, не ел и не спал, не мог выйти из дома больше, чем на несколько минут. Я садилась напротив психотерапевта, и мне приходилось выслушивать устаревшие, совершенно неуместные рассказы. о стадиях переживания горя и о пользе позитивного мышления. Я боролась с физическим проявлением скворби, потерей памяти, когнитивными нарушениями, тревожностью и нашла те инструменты, которые действительно помогают. Объединив свои профессиональные навыки и личный опыт, я поняла разницу между избавлением от боли и работой с ней. Я узнала из первых рук, Почему попытки убедить человека не горевать лишь приносят ему страдания и совершенно не способствуют тому, чтобы он научился жить с собственной скорбью. Моя книга предлагает читателю воспринимать чувство скорби как естественный ответ на смерть и утрату, а не как искажённое состояние, требующее лечения. Смещая фокус с горя как проблемы на горе как опыт, мы даём читателю то Чего больше всего желаем для самих себя? Понимания, участия, признания и путь через боль. Эта книга показывает читателям, как прожить своё горе с тактом и состраданием. Но она предназначена не только для столкнувшихся с трагедией, но и для всех остальных. Все мы в какой-то момент своей жизни пережили или переживём сильное горе либо утрату. Все мы окажемся рядом с кем-то, кто потерял близкого человека. Утрата это всеобщий опыт. В культуре, где страдания из-за смерти любимого человека рассматриваются как болезнь, требующая лечения. Моя книга предлагает иной подход, позволяющий пересмотреть наши отношения с любовью, утратой, разбитым сердцем и окружающими людьми. И если мы сможем приблизиться к пониманию истинной природы горя, то нам удастся создать среду, обеспечивающую поддержку, помощь и любовь. Мы научимся делать то, чего хотим больше всего — помогать друг другу в нужный момент, чувствовать любовь и поддержку, независимо от ужасных событий, которые врываются в нашу жизнь. Когда мы начнем говорить о горе иначе, то лучше от этого станет всем. Истинная причина появления моей книги, объединяющая нас всех желаний научиться сильнее любить, любить самих себя в глубокой боли и любить друг друга в те минуты, когда боль этой жизни становится слишком тяжела для одного. Книга показывает, как воплотить такую любовь в жизнь. Спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы готовы читать, слушать, учиться. Вместе мы сумеем улучшить этот мир, даже несмотря на то, что исправить произошедшее с вами невозможно.